Глава пятая. Опыты. Я с ужасом одернул руку. Да чем я думаю вообще? Это просто недосып так на меня влияет? Или атмосфера того мира? Черт знает. И что же мне теперь делать? Кисть себе отрезать? Я посмотрел на свой идеально чистый палец. Ровный ноготь и никаких заусенцев. Кожа розоватая. Никаких отклонений. Даже наоборот. Я закатал рукав. Кисть как будто не моя. Розовая мягкая кожа ладони и тыльной стороны, и бледное предплечье. Рука как будто на курорте побывала. Вот только не загорела, а хорошо отъелась. Я взглянул на Рика. Котта и правда подрос. Он как раз сидел ко мне спиной, и я увидел, что на его спине, как и на морде, тоже появились тонкие полоски белых узоров. Уверен, если выключу лампы, узоры начнут светиться. Я снова уставился на свою руку. Останет ли светиться моя ладонь? Или, может, отвалится? Продолжаем исследование. Для начала я направил лампы и прожекторы в черное пятно посреди лаборатории. Уверен, именно из-за света сюда до этого никто не приближался. Видимо, яркий свет имеет на существ из пространства отпугивающее действие. Кроме всего прочего, снова выставил, на всякий случай, вешалку с камерой и с самым мощным прожектором. Пускай снимает, а прожектор будет зубастых тварей отпугивать. По идее, ее нужно тщательнейшим образом исследовать, что это за строение тела такое. Понятное дело, что в невесомости без надобности лапы, да и плавники, наверное, не помогли бы. А здесь целое сопло. По какому принципу оно работает? Как в случае этого удивительного мира поступила эволюция? Меня сейчас разрывало на части от любопытства. Тварь, конечно, очень интересна, но у меня, к сожалению, есть более важные дела. Я искосо взглянул на свою порозовевшую ладонь. Контейнера, в который поместилась бы туша дохлой твари целиком, я не нашел. Поэтому, в очередной раз отогнав яростно обороняющего добычу кота, я оттащил тварь в ванную, после чего варварски отрубил от нее один из отростков, что торчали с боков. Потом нужно будет тело в морозильник спрятать, что ли. Отросток я поместил в небольшой контейнер и засунул его в биосканер вместо крысы. Она свое отсидела. Теперь очередь кускам и на мировой твари подвергаться исследованиям. Ну что, займемся тем, на что в последнее время я совсем забиваю. Итак, 24 января 2034 года. Кровь существа из пространства при соприкосновении с моей кожей тут же впиталась. Это всего пара минут. Если вдруг что-то пойдет не так, те, кто обнаружит мое тело, должны иметь хоть какое-то представление о том, что могло меня убить. Я продемонстрировал глазку камеры свою руку. Кожа изменила оттенок, а рука увеличилась. Эффект практически мгновенный. Следующий этап — взять пробы своей крови и плоти и изучить воздействие. Я сглотнул. Есть вероятность, что кровь ядовита, и я умру. В этот момент мимо продефилировал Рик, недовольный тем, что я утащил тушу в ванную и запер дверь. Голодная тупая животина, он, может, сдохнет от мяса этой твари. Хотя кого я обманываю? Похоже, он последние дни только и питается потусторонней живностью. Покачав головой, я продолжил. Поэтому я хочу зафиксировать на видео момент соприкосновения крови потустороннего существа и моей кожи. Я демонстративно закатал рукав и продемонстрировал камере чистый указательный палец. Затем показал объективу стеклянную баночку, в которую до этого нацедил кровь, сделав глубокий вдох. Я макнул палец в темную жидкость, а затем вытащил его, демонстрируя камере, и... И ничего. Кровь просто стекла обратно в банку. Повисла пауза. Мне даже как-то неловко стало перед выжидательным взглядом объектива. Я попробовал еще несколько раз, но результат был тот же. Однако в следующий момент капля попала на предплечье и на этот раз исправно впиталась. «Очень интересно», — нахмурившись, произнес я для протокола. «Кожа, которая активно взаимодействовала с кровью существа, больше не принимает чужие ткани, зато кровь впиталась в предплечье, куда до этого не попадала». Я отключил запись. Мои руки дрожали. Нужно срочно провести исследование своей крови и тканей. Тестов я успел провести не так много, как мне хотелось бы. Кровь иномирового существа вступала в активную реакцию с моей кровью и кровью крысы. Кот мне не дался, да я и боюсь теперь к нему подходить. Как-то слишком плотоядно он на меня посматривает. Ключевое. Ключевое, что не было поражения или поглощения клеток. Происходило нечто вроде симбиоза. Правда, я пока не понял, хорошо это или плохо. Однако реакции были не бесконечны. Будто кровь твари имела свой лимит, по истечении которого она прекращала вступать в реакцию и требовались новые образцы моей крови или крови крысы. Запас материала у меня имелся. Поэтому я, ради более углубленного эксперимента, подложил в клетку крыси несколько отрезанных у твари отростков. Если мои предположения верны, и Рик каким-то образом изменился, нужно проверить это и на крысе. Грызун, окруженный объективами камер, понюхал части странной твари, а потом накинулся и принялся их жрать, как вкуснейшее в мире лакомство. Рик, как безумный, прилип к клетке и обтирался о нее громко мявкая, требуя свою порцию туши и номеровой живности. Но за этим я потом понаблюдаю. Запись ведется, а у меня началась обычная для меня горячка. Больше исследований за одну единицу времени. Это всегда было моей проблемой. Стоило появиться хоть одной минутке, которую можно было бы потратить на отдых, как я тут же загружу ее работой. А благодаря своей организованности и умению распределять ресурсы, в эту минуту будет сделано минимум два дела, а то и четыре. Краем глаза я наблюдал за тем, как крыса поглощает останки твари и продолжал смешивать кровь в разных пропорциях, а также мазать темно-синюю жидкость на свое предплечье. Поздно уже думать об осторожности. Спустя примерно полтора часа я обнаружил, что кровь твари перестала вступать в реакцию с чем-либо. Сначала не понял, в чем дело, но потом дошло. Тварь умерла, и все процессы в ней замерли. Видимо, пока в крови были живые элементы, реакции происходили. А теперь все. Я устало потянулся. Ума не приложу, сколько сейчас времени, но я действительно хорошо потрудился. В следующий момент я услышал жуткий грохот оттуда, где стояла клетка с крысой. «Да что там еще?» Я перевел глаза в ту сторону и увидел выгнутые и разорванные прутья на крысиной клетке. Нет, с этим котом точно нужно что-то решать. Я вдруг увидел нечто белое, что мелькнуло в сторону черноты. Можно было бы решить, что это крыса, но она до этого была другой, явно поменьше. Существо махнуло розовым хвостом и скрылось в пространственном разрыве. Следом в черноту сиганул кот. Твою мать! И как же теперь исследование проводить? Подопытная крыса смылась, кот тоже. А я ведь хотел его и из лаборатории прогнать. Ну теперь, когда он вернется, я его насильно в биосканер затолкаю, а этого шерстяного на молекулы разберу. Я из-за него четыре дня страдал, думал, что без питомца остался. Теперь пускай только осмелится вернуться. Устрою ему допрос с пристрастием.